— Согласен ли ты с правильностью слов моих? — стал допытываться гость. — Верно ли я говорю? — Да, верно, — ответил я. Тогда гость вздохнул облегченно и сказал, — И ты говоришь верно, кандагарец из России. Я сначала рассердился и сурово посмотрел на Гульмаманда. — Ты не смотри на оружейника, — засмеялся гость. Он ни в чем не повинен. — Здравствуй, друг. — Протянул он мне руку. — Меня зовут Дост Мухаммед. Я эмир. — Вот так, дорогой писляк, началось мое знакомство а теперь, можно сказать, и дружба с этим чудесным человеком. Об остальном, когда вернусь, твой друг и брат Иван Виткевич. После разговора с русским Дос Мухаммед убедился, что искандерхан Хан неискренен, и не просто так, не из-за пустой неприязни к Виткевичу, а в силу каких-то других скрытых, неизвестных ему, эмиру, причин. Он понимал, правда, что та игра, которую вел адъютант, выдумана не им самим, и рука автора, написавшего правила игры этой, куда искуснее языка исполнителя, «Окажись, Виткевич, хоть чем-то, хоть самую малость похожим на Бёрнса!» Эмир никогда бы не заподозрил своего адъютанта в таком страшном грехе, каким на Востоке считается двойная игра. Искренняя доброжелательность русского к англичанам, высказанной в беседе с простым воином и купцом, не эмиром, позволила Дост Мухаммеду сделать первые выводы, которые в дальнейшем привели к важным последствиям. Эмир хорошо знал Бёрнса, ценил его ум, обширные знания, но сейчас он не мог простить англичанину те семена недоверия, которые тот пытался посеять в его душе. Недоверие — страшная кара властвующим до той поры не было знакомо Дос да, Мухаммеду. Узнав его, он понял, что в лице окружающих его имеются не только скрытые недоброжелатели-завистники, но и просто враги. Худшее, что могло случиться — Случилось бы, поддайся и мир воздействию этого властного, отталкивающего, восхитительного и гадкого чувства недоверия к человеку. Но Дост Мухаммед был силен духом и добр сердцем. Два эти качества делают государственного деятеля стойким к переменам судьбы, мужественным в горестях, осмотрительным в радостях и счастливым от созерцания плодов труда своего, неудобренного невинной человеческой кровью. Однажды Виткевич допоздна засиделся у казаков, сопровождавших его в Кабуле. Есаул Гнудский, улыбчиво заглядывая в лицо Ивана своими синими круглыми глазами, спрашивал: "А вот скажите мне, ваше благородие, отчего у людей кожа цветом розницы? Так Бог велел", ответил кто-то из казаков. У него значит свое соображение было, кому какой цвет носить. А вот мне тут один афганец говорил, будто в стране совсем черный ликом есть. Я ему верю, как бы удивляясь самому себе, продолжал Гнудский, афганец врать не умеет. Он все по чести говорит, без лукавства. Зачем же ему врать афганцу? Врать, отродясь, никто не должен. Смешной ты человек, Исаул, право слово. Это мы врать не должны, христиане. А они-то чужаки нехристи. То, что нехристи, это правда, согласился Исаул. Я вот когда отправлялся сюда, так великий страх испытывал. Ото всех, понятно, таился, чтобы смех не подняли, мол, гнудский, вояк хорош, чужих земель испужался, А как сюда приехал да пообжился, так понял, что афганцы — не при душевного сердца люди. На базар пойдешь, так упаришься, весь подарки принимая, а поди-ка не прими обидеться до самой последней крайности. Чудны, ей-богу! У самого зад голый, так нет же, все тебя норовит угостить, ублажить. А корысти у него в этом не Да и какая афганца корысть? к земле-то он не привязан. Сегодня здесь, а завтра сел на коня и айда в степь. Не в степь, улыбнулся Ивана, в горы. Тьфу ты! — рассердился Гнуцкий, все как языку привычней бухую. Седой, рыжеусый казак со шрамом на подбородке раздумчиво сказал. — Простой человек, он же всегда душевный. Хоть християн, хоть самая последняя нехрист. Афганец чужому богу молится, крест увидит, отплюнется. А сердцем иному православному в образ поставлен, быть может. Нахмурившись, Иван припоминал, где он слыхал такие же... Почти совсем такие же слова. «Я это к тому, — говорил Рыжиусый, — что человек на всем белом свете нутром одинаков, а на морду, так и у нас в России уж такие, не приведи господи, хари попадаются, а крестишься, а все одно страх берет. Это ты что, черномордым кивок делаешь? — поинтересовался Гнудский. «Да не, — поморщился рыжеусый, я те про то и толкую, что не в морде, да не в цвете дело». Ежели я конопатый, к примеру, так что я не человек, а белолицей, словно сметаной вымазанный. ты не смейся, на север стороне такие люди есть рожей, как луна зимняя, ей-ей, а люди хорошие, чистые, вроде тутшних афганских.